Глава 12. Прощание. Покинуть болото Майари решилась только на пятый день после получения послания от Ранха Шивотова. Нет, первым ее побуждением было уйти немедленно. Она только-только решила, что будет делать со своей жизнью дальше, только начала строить планы, а тут это письмо. Появилось ощущение, будто бы враг ее уже нашел, окружил и теперь шлет издевательские послания. линясь захватывать ее силой. В панике девушка едва не схватила первые попавшиеся вещи и не бросилась искать брешь в окружении. Успокоиться удалось с большим трудом. Обхватив себя дрожащими руками за плечи, Майяри просидела в этой позе до позднего вечера, пока к ней не постучался бешка, решивший вытащить ее в деревню на какой-то местный праздник. Копченым мясом от него пахло так, словно он специально стоял над коптильней, чтобы запах уже наверняка выманил нелюдимую лекарку. Увидев его, Мояри неожиданно выпалила. «Мне уходить нужно». «Надолгось?» — деловито уточнил Бешка. Девушка сглотнула. «Насовсем». Мужик озадаченно почесал голову, а затем и бороду. «Ежели так, то попрощеваться со всеми надо». Наконец пришел он к выводу. Решение оказалось замечательным во всех смыслах. Узнав об отъезде, бабы заохали и начали собирать вещи. Мужики уточнили, не нужно ли чего, и пообещали вывести с болот в обход всех разбойных лёжек. Тех с последней облавы осталось очень мало. Но разрастались они быстро. Все эти хлопоты отвлекли Мояри от ее панических мыслей. Мирная суета напомнила ей время, когда они, школьники, собирались на практику по окончании учебного года. В общежитии царил веселый гвалт, раздавались хохоты и возмущенные вопли, в коридорах громоздились вещи. В «Есенях» тоже громоздилась гора вещей, и унести она могла только треть из них. Остальное уж никак, она же не на лошади. Пришлось выбирать только самое необходимое. Но несмотря на легкость, с которой ее отпустили местные жители, Расставание для Майяри прошло тяжело. Впервые в жизни она так сильно не хотела покидать нажитое место. Она никогда не привязывалась. Не позволяла себе этого и не хотела. Одно и без корней проще. Но она умудрилась успеть пустить бледные тонкие корешки в этой болотной почве. Рвать их было страшно и жалко. Пришлось напомнить себе Ранхашу Но он и сам о себе напомнил. За пять дней он написал еще два послания. Последнее, пришедшее на пятый день, Майяри даже разозлило. «Госпожа Майрида, я знаю, что вы читаете мои письма. Ответьте, не стоит усугублять свое положение. Рано или поздно мы все равно встретимся, это неизбежно. Вы уже обречены». Послание пришло утром, и Майяри, перечитывая его снова и снова, едва сдержалась от того, чтобы не смять письмо. Хотя зачем сдерживаться? Этот клочок бумаги больше не несет в себе что-то хорошее, не связывает ее с чем-то приятным, скорее даже наоборот. И все же, какая удивительная самоуверенность. Вы уже обречены. «Да я обречена с самого рождения!» — в сердцах процедила девушка и порывисто свернула свиток. Маяри громыхнул снаружи бешка. Маяри испуганно вздрогнула, но, опомнившись, подхватила мешок И бросилась на выход. На улице ее ждали ташкан и бешка. Оба добродушно улыбались, отчего чего Маяре стало совсем тошно. Чего это у тебя с лицом? дружески подначил ее ташкан. Не на череветь решила, «Ну, будет тебе. Маяри все же позорно шмыгнула носом, и Бешка, смущенно кашлянув, приобнял ее за плечи. Да чего уж там, промямлил он. Если всеблагим будет угодно, свидимся, еще. Пошли, пока окончательно не стемнело. Уже вечерелый Гаваыйский лес медленно наливался огнями. Майяри отстранилась и первой направилась в сторону каменного порога. Они никуда не торопились. Мужчины громко разглагольствовали и посмеивались. Майяри молчала и улыбалась. Беседа сперва казалась натянутой, но после каменного порога оживилась и потекла более непринужденно. Бешка и Ташкан обсуждали, где почва уже достаточно плотна, чтобы выдержать саженцы бахвиного дерева. Вспоминали все ли делянки убраны, а то замерзнет нежная трава. В одном месте и вовсе остановились горячо споря, стоит ли рубить паразита у бахвина мешски, или пусть еще подрастет. Маярь их не подгоняла и терпеливо ждала. Она не торопилась. А когда путь их пришел к концу, замялась. «Ну, бывай!» Ташкан крепко от души прижал девушку к груди. «Знать не знаю, чего тебя ждет. Но болота тебя не обидели, и тот мир не должен обидеть. Можешь и свидимся еще. «Спасибо», — едва выдавил из себя Маяри. Бешка выглядел смущенным, не привык он к таким нежностям. Но девушку обнял едва ли не крепче, чем друг. «Захаживай, ежели сможешь», — сдавленно попросил он. «За избенкой твоей приглядим, крышу ей новую сладим». «Захаживай». Маяри не выдержала и всхлипнула. Оторвавшись от бежки, она стремительно пошла прочь, но через десяток саженей все же остановилась и обернулась. Ташкан и Бешка продолжали стоять и смотреть ей вслед. Ободряюще улыбнувшись, они помахали девушке, и она, скрипя сердце, помахала в ответ. Фигура мужчин медленно заволакивал туман с приходом темноты, засиявший голубоватым светом. Майяре шагнул спиной вперед, а затем повернулась и направилась прочь. Под ногами хлюпала грязь, из глубины болот доносились рыки и леденящие душу звуки, в мертвенно-голубом тумане жутковато светились деревья, и Маяре было жаль оставлять все это. Туман взвился завихрениями и неожиданно отступил, открывая обычную темноту, в которой вырисовывались силуэты облетевших кустов. Девушка замерла, не решаясь пересечь невидимую границу, разделявшую два мира. Этот некогда обычный мир пугал ее сильнее, чем топь, которая хлюпала и рычала за ее спиной. Он дышал холодным ветром, пах землей и опавшей листвой, шуршал голыми ветками, был темен и в сравнении с болотами тих. «Обманчиво безопасен». Тихо протянула Маяри, осматривая мир, в который ей предстояло вернуться. Она еще раз обернулась, но бежки и ташкана, видно, уже не было. Постояв еще немного, девушка шагнула из тумана в ночную тьму своего прежнего мира. На мгновение Маяри показалось, будто чья-то рука коснулась ее волос. И сердце испуганно дрогнуло. Стремительно обернувшись, девушка обшарила глазами клубящийся туман. Налетел порыв ветра. И в его завывании Майаре послышался приглушенный смех. Отступив от болот, девушка поклонилась. «Да хранят вас все благие», — тихо пожелала она, и, повернувшись спиной к единственному месту, которое могла бы назвать домом, зашагала прочь.